«Может быть, им не удастся поднять яхту?» — сказала я. «Может быть», — сказал он. «Тогда им ничего не сделать с телом, верно?» — сказала я. «Не знаю», — сказал он. Максим выглянул в окно. Небо было обложено тяжелыми белыми тучами, как днем, когда я возвращалась с обрыва. Ветра не было. Все оцепенело в безмолвии,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 «То же самое ощущение, та же самая боль». Вернулся Максим. «Началось», — медленно сказал он. «О ты, что случилось?» — сказала я, вдруг похолодев. «Это был репортер», — сказал он, — «из Каунти Кронькул». «Правда ли?» — спросил он, — «что нашли яхту покойной миссис де Винтер. Что ты ему сказал?»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 После обеда мы вернулись в библиотеку. Мы почти не разговаривали. Я сидела на полу у ног Максима, прислонив голову к его коленям. Он гладил меня по волосам. Не рассеянно, как раньше, не так, как он гладил Джеспера. Теперь все было иначе. Я чувствовала кончики его пальцев на коже. Иногда он целовал меня, иногда говорил мне что-нибудь. Между нами... Не было больше теней, и если мы молчали, то лишь потому, что нам хотелось молчать.